Глава 31. Утро действительно принесло перемены. На рассвете в ставень тихонько стукнул Диего, кухонный мальчик. "Синьорина Катерина", прокричал он, заставляя меня вскочить с кровати и закутаться в шаль. Я осторожно приблизилась к окну и открыла ставни. "Диего, что-то случилось?" "Нет, нет, меня Марта отправила", сказал мальчик и протянул корзину. В ней лежали семена. Стояли трипичные свёртки с рассадой, тут же красовались луковицы и клубни на посадку. Мне сказали помочь вам с огородом, синьорина. Синьор Портел приказал тут всё расчистить и вспахать весной, даже ограду подновили. Нужно только немного взрыхлить и полить. Я поёжилась. Огород это хорошо. Это позволит мне прожить здесь год, не умирая с голоду и не прося милостыню. Но земля, она принадлежит шато Этот вопрос я и задала Диего, торопливо раздирая спутанные волосы. Нет, синьюрина, эта земля принадлежит вам. Королю принадлежат виноградники, а сады и фермы это всё принадлежало лично сеньору Портелу. Вам же дали бумагу? Да, что-то такое там было, кроме письма дядеушки. Но я вчера так устала и расстроилась, измучилась душой, что даже не разобрала корзину с одеждой. Просто поставила её на пол и всё. Подожди немного, я сейчас оденусь и выйду. У меня опять навернулись слёзы. Дяденька Аделис был таким предусмотрительным и так заботился обо мне. Но почему? Почему лучшие люди уходят, а такие, как этот несносный Герцог, в воспоминании снова кольнуло болью? Нет уж, не дождётесь. Я и раньше, как ученица Винодея, была слишком мелкой сошкой для великого Динавайо, а теперь и вовсе грязь, выброшенная из дома. Не сдамся. Не дождётесь. Та нежная и хрупкая Екатерина, которая верила всем, умерла, утонула в канале, а я, благородная синьорина, и верю, что выживу и найду своё счастье. Облячившись в рабочий наряд, я вышла на крыльцо и вдохнула свежий, ещё не перегретый воздух. Самое время заняться посадками, чтобы злое полуденное солнце не сожгло нежные ростки. Диего притащил из сарайчика две мотыги, лопату, два ведра и лейку. До самого полудня мы трудились, не покладая рук. А потом из шато прибежала ещё одна служанка. Она принесла нам крынку молока, кусок масла, свежий хлеб и оливки, а заодно и новости. Мы умылись у колодца, сели на крыльцо и, уплетая нехитрую снедь, узнали всё, что творилось в главном доме со вчерашнего вечера. Примароквал взялась за хозяйство твёрдой рукой. Пересчитала всё столовое серебро, проверила все шкафы и полки и только глубокой ночью отпустила измученных слуг отдыхать. Меж тем её сыночек лёг спать сразу после ужина, заняв комнату сеньора Портела и попытался уложить в постель Винченцо. Девушка отходила его мокрым полотенцем и убежала домой. Недовольная синьора Роквел приказала её уволить, не заплатив жалованья. Диего, кстати, тоже уволили, потому что его не было в шато, когда синьора изволила подняться и собрать всех слуг. Парнишка побледнел, видимо, представляя возвращение в деревню, где его и так считали неудачником. Но я толкнула его в плечо: "Эй, храбрый парень, не переживай. Ты будешь работать у меня. Сам видишь, без мужской помощи мне тут не справиться". Служанка бросила на мальчишку смешливый взгляд и приснула: "А ещё сегодня работники виноградника пришли. Вот тут уже я на приглась. Мы с Диего уткнулись в грядки, стремясь посадить что успеем, чтобы выросло хоть что-нибудь, поэтому за шатоней наблюдали. Да и не видно было из моего домика ничего. Пришли, ждут хозяина, а он дрыгнет Лёвушка искренне рассмеялась. Сеньор Портел выходил к работникам на рассвете, уже одетый и после завтрака. Зимой, конечно, можно было поспать подольше, но летом, когда каждый день год кормит. Они ждали, ждали. Наконец к ним вышла сеньора, обругала их, назвала бездельниками и велела идти на виноградник и делать что положено. Мне очень захотелось закатить глаза, но я сдержалась. Сеньор Портел всегда сам обходил виноградник и назначал работникам задания. Мужчины ушли, продолжила Селия таким тоном, каким рассказывают хорошую шутку. И легли спать в тени, а когда синьоры их обнаружили и начала вопить, заявили, что по их мнению, на винограднике сегодня ничего делать не нужно. Я буквально схватилась за голову. И что? Синьор Рокуол ничего не сделал. Он вышел из комнаты только к обеду, фыркнула служанка. Весь такой нарядный, надушенный, словно не на виноградник собрался, а на приём к самому королю. Я призадумалась. В прошлый свой приезд Прима была одета прилично, но без роскоши. Дядишка отдал ей целую повозку вина. Неужели денег от его продажи хватило на такую дорогую одежду? И кажется, не только на одежду. Сеньор Роквел очень изменился. К этому времени уже и на стол накрыли продолжала болтать Селе. Он сразу сел обедать и так брезгливо на всё смотрел. А вы же знаете, синьорина, в начале лета стол скромный накрывают. Солонины уже нет, свежее мясо не колят, разве что курицу к празднику на больён зарубить. Ты кето старую какую, не не сушку, а тут синьора Марта старалась и рыбу свежую раздобыла, и лепёшки с сыром напекла, и зелень всякую подала и масло. А синьор я так поковырялся в тарелке, велел вина подать, да окорк копчёный, который к празднику приготовлен был. Я только покачала головой, сдерживая слова, рвущиеся с языка. Ох, а хозяин появился у старого шато. Ну вот, пока этот сеньор, сеньёры про вино ругался, ключит от погребов, она все себе забрала, мне Марта корзинку и сунула и велела к вам сбегать. Закончила свой рассказ служанка, а мы с Диего как раз доели последние крошки. Спасибо тебе, Селия, искренне сказала я, забирая корзинку и беги, пока тебя не хватились. Передай Марте и сеньору Барнс, что у меня все хорошо. Девушка убежала, а я осталась с вопросом, куда девать Диего. Жить со мной в однокомнатном домике парнишка явно не мог. Пока я обдумывала ситуацию, мы с ним закончили посадки, щедро всё полили, и он сказал: "Сеньорина, пойду я обратно в шато. Если и правда прогонят, в деревню вернусь и буду к вам приходить помогать. А если не прогонят, всё равно буду помогать. Спасибо, Диего". Улыбнулась я парню и помахала рукой от двери. Он ушёл, и мне снова стало одиноко. Сердце сжалось, глазам подступили слёзы. Чтобы не впадать в отчаяние, я решила заглянуть в сундук, который стоял возле кровати. Открыла его, скользя взглядом по каким-то свёрткам, и внезапно увидела кое-что знакомое скрипка, укутанная в тонкий шёлк, сверкающая лаком, она лежала поверх всего остального. Рядом виднелся футляр, а внутри нашёлся смычок, пучок отмытого и вычесанного конского волоса, а ещё довольно толстая тетрадь. Я открыла её, и слёзы снова вскипели на глазах. Ноты, непривычные мне, вместо точек квадратики, и нет пятилинейных скрипичного ключа, но я могу их прочесть. И записка от дядишка Аделиса, подарок моей ученице на день рождения. Ох, он ведь единственный в этом мире знал, что я играю на скрипке, и приготовил для меня подарок. Слёзы закапали на инструмент, и я испуганно утёрла их. Нет уж, не буду больше рыдать. В этом нет смысла, лучше Руки сами потянулись к скрипке, смычок лёг в руку, что я хочу сыграть сейчас? Что смогу исполнить в память о самом лучшем человеке, подарившем мне вторую жизнь?